«Во-первых, не кремировали, а подвергли кремации. Во-вторых, куда торопиться? А в-третьих, пусть она скажет, что она от меня, и доска будет готова через неделю». Маруся Карповна дает понять, что ее протекция — вещь более надежная, чем верена. «И все-таки сегодня наша небожительница определенно чего-то недостает». Обычно в каждой нотке ее голоса, наряду с сознанием своего могущества, сквозила радость предвкушения, словно вот-вот Маруся Карповна должна была встретить свое счастье. Конечно, нельзя сказать, что указанные компоненты исчезли вовсе, но звучат они как будто бы на регистр ниже, будто утеряна путеводная нить. Некоторое время на кухне царит молчание. Наконец Маруся Карповна перестает расхаживать и сообщает. «Перестал звонить. Даже не понимаю, чем я могу ему не подойти?» «Может быть, он не совсем здоров?» — пытаются успокаивать Вера. «Знаете, в нашем возрасте то вы...» отмахивается Маруся Карповна, абсолютно здоров. Я специально три раза варила ему острый суп, узнать, не диетик ли. Ну, так значит, позвонит. Вера старается показать, что другой исход здесь совершенно исключен. Вы же понимаете, что я ему подхожу, взбадривается Маруся Карповна. Он говорит, что у него была жена, которую он любил. Да пусть хоть стужен. Кого это должно интересовать? Вообще, я вам скажу, мужчины любят поплакаться. Как будто мне потерять Максима Борисовича было тьфу. Нужно же жить. Кажется, это ваш внук. «Саша!» — кричит Вера, намекая, что прерывать такой разговор ей неудобно. Открой дверь! вместо алика в переднюю вплывает роскошная елка. За ней торжественный Василий. «Это вам!» — отдает он мне елку, супруга дома. Василий лезет в карман, справедливо полагая, что изъятые из семейного бюджета суммы должны быть возвращены только хозяйки. «Дома, дома!» — спешит в прихожую растроганная Вера. «Но зачем вы себя затруднили?» «Большое вам спасибо. А то, видите, какой же это Новый год!» Вера показывает на расхваленную ею Гришину покупку. «Но, ей-богу, мне даже неловко!» «Нет-нет!» — открещивается Вера от протянутой Василием трешницы. «Вы же потратились!» «Это другие дела!» — вручает Василий деньги. «С наступающим вас!» Последующие полчаса... В нашей семье посвящается обсуждению того, какой прекрасный человек наш сосед. При этом отмечается, что в каком бы состоянии он не занимал деньги, они всегда возвращаются по принадлежности. Вера. Что мне на машинку он наклеил суконочку, чтобы не стучала и не ездила по столу во время работы. Это, конечно, я. «У вас так много прекрасных людей, что можно спутать», — включается в обсуждение Гриша. Но в конце-в концов вкладывает в нашу копилку и он, замечая, что Василий — единственный из соседей, на кого не лает Джага. «Вот та елка! Вася принес!» «Не Вася, а Василий Алексеевич!» — осаживает Гриша, возвратившегося из школы сына. — Повтори, дабы не забыть. — Василий Алексеевич. — И не шепелявь. Будешь диктором, как левитан. Дневник дали? — Дали. — Алик делает вид, что занят елкой. — Из чего я заключаю, что называть тебя отличником преждевременно. — Преждевременно, — соглашается Алик. — Он хорошист, — объясняет Вера. «Слышишь, отрок, какое требуется насилие над родным языком, чтобы обозвать тебя попристойнее? А ведь наша бабушка когда-то писала стихи. Давай что ли наряжать?» «Если бы мне когда-нибудь сказали, что мы доживем до такой елки!» Подрогнувшему голосу веры, Я понимаю, что и она вспомнила Арбат. Наши семь метров, расписанную голубыми цветами фаянсовую раковину на кухне, братья Джонсон и Хепли, компания с ограниченной ответственностью. Висящий в коридоре обшарпанный телефон, настольной конструкции, он был рожден для солидной кабинетной жизни. однако, когда через несколько дней после вселения Кузьмы Петровича пришел монтер, чтобы, установив на генеральском столе, организовать жизнь этого аппарата в прямом соответствии с его назначением, прочие пять комнат нашей квартиры возраптали В результате Кузьма Петрович согласился повесить телефон в коридоре для общего пользования понимая, что не век коротать генералу в общежитии. Скоро действительно он съехал, оставив комнату, на которую так рассчитывали мы, тещи, чтобы теперь, схоронив и тещу, и жену, быть потесненным из своей обители дочерью и возвратиться в ту же комнату, правда, с проведенным из коридора параллельно отдельным аппаратом. Собственно, диссертацию следовало бы писать тебе. Спустив с антресолей коробку елочных игрушек, Гриша останавливается на пороге нашей комнаты и некоторое время наблюдает, как я надеваю пленки. Говорю так потому, что ты получаешь удовольствие от своих заколок. Чтобы поведать человечество о предмете, что-нибудь дельное. Предмет этот необходимо любить. На худой конец — ненавидеть. Тогда садишься и пишешь апологию истории или, скажем, записки еретика. У меня же... Понимаешь, то, что есть в моей писании неверного, увы, не ново. А что в ней ново, то, скорее всего, неверно. Ты бы включил свет, Гриша подходит к моему столу и зажигает лампу. Считается, что дух праздников не располагает к работе. У меня же наоборот. Всякий раз, как квартира наша вскипает приготовлениями, я подтягиваюсь, словно пограничник в дозоре, от усердия которого зависит покой сограждан. Дети собирают елку, на кухне натирается хрен, а я нанизываю и нанизываю пленку. И на душе радостно, от сознания, что в этом бою я не оплошаю. Новый звонок и вопль Джаги. Похоже, посреди этого оврала он тоже ощущает себя в дозоре. «Заберите собаку!» — кричит Вера, и поскольку Гриша и Алик заняты елкой, я иду ей помочь. Здесь живет Алик Синельников. Мы слыхали, что этот мальчик получил целых семь пятерок. В дверях Дед Мороз и не уступающая ему статью Снегурочка. «Здесь, здесь!» — выскакивает в прихожую Алик. «Это же из библиотеки!» — шепчет мне Вера, гордая, что ее ведомство опередило Гришина. «Проходите, Валечка, дорогая!» «А как чтение?» — спрашивает у Алика Снегурочка, дергая Веру за руку, чтобы не портила песню. «Четверка!» — перед лицом высоких гостей, и Алик сознает всю скромность, содеянного им в первом полугодии. «Четверка? Это же хорошо!» Дед Мороз радуется так, словно перед тем ему приходилось поздравлять сплошь двоечников и принимается одаривать Алика. Забыв поблагодарить, Алик бежит к себе в комнату рассматривать подарки, а Вера тянет гостей на кухню, где сын уже откупоривает припасённое к празднику шампанское. «Ой, Верочка Аркадьевна, мы же на минуточку!» — тараторит Валя, не слишком-то упираясь. Теперь я вспомнил Валю Разумовскую. Когда я появлялся у Веры в библиотеке, она была еще девочкой. Ей-богу, не можем, нас машина ждет. «Простите, я не знаю вашего имени-отчества», — Вера двигает Деду мороза табурет. «Да это же Юра! Помните, он был у нас на практике?» «Юра!» — всплескивает Вера руками. «Как вы возмужали! Ну, нравится вам в нашем отделе?» «Быть Дедом Морозом ему нравится больше», — замечает Гриша, разливая шампанское по бокалам. «Представляете, — тараторит Валя, — А.П. не хотела меня пускать. Для Снегурочки, говорит, ты уже стара. Как сидеть ночь с систематическим указателем, так Разумовская молодая». «Не обижайтесь на Анну Петровну, Валечка!» — поднимает свой бокал Вера. «Разве можно обижаться на одинокую женщину, которую уже столько лет выпихивают на пенсию?» «Пока вечером тридцать первого мы ждем гостей, женщины на меня не налюбуются. Это неудивительно. Интендантом при мне состоит Гриша». Не доверяя магазинам готового платья, он возит меня к портному, причем материалы покрой выбирает сам. В его же ведении находится фасон моей обуви, сорочек, цвет галстуков и даже носовых платков. Добавьте сюда значок ударника, имеющий наподобие депутатского форму развернутого флага, и вы поймете, почему Вера любит появляться со мной летом на улице. Наконец мы слышим, как на нашем этаже останавливается лифт, и всей семьей отправляемся в переднюю. Это Женя и Яков. Опершись на свою палку, Яков поочередно выкрикивает имена каждого из нас. Мы ходим к нему в объятия и от шума, который всегда ему сопутствует, в нашей квартире воцаряется новогодняя атмосфера. «Смотрите, как научились строить!» обращает Яков наше внимание на упор, вделанный в стену, чтобы в нее не ударялась дверь. Упор этот недавно поставил Василий. Первые минуты в обществе Якова Я испытываю состояние тромбониста, играющего рядом с большой трубой, то есть глохну. Объяснять такую громогласность в этом маленьком человеке следует, видимо, двумя обстоятельствами. Почти всю войну, вплоть до последнего ранения в бедро, Яков просидел в танке, остальное же время на руководящей работе. «Как твоя трудовая вахта, хромая ко мне в комнату, задает Яков свой любимый вопрос?» «Обычно он обсуждает со мной две вещи — как механизировать мою работу и новости международной жизни. «Вся загвоздка тут в том, что агрегат твой двойного действия», — объясняет Яков, усаживаясь за мой стол и нажимаю ручку машинки. Видишь? Сгибает проволоку пополам и одновременно делает ушко. Я рассказываю, что раньше каждую из этих операций выполнял на отдельных машинках и собираюсь их продемонстрировать, но Яков говорит, что это лишнее. Тут просто требуется подумать. Израиль хитрит. Отрывается он, наконец, от своих расчетов, чтобы приступить к политике. Однако заняться ею нам не удается. В комнату вбегает Вера и объявляет, что подъехал лифт. «Встречай своего друга», — торжественно говорит она, вызывая во мне чувства, хорошо знакомые детям, когда надлежит обрадоваться подарку, которого ты не просил. Чтобы облегчить свое положение, — Идя за Верой, я пытаюсь заручиться каким-нибудь трогательным воспоминанием. Но на фоне более чем тридцатилетнего перерыва, то немногое, что мне удается добыть, теряет дух живой. Поэтому, когда Сережа появляется в дверях, Вере приходится тихонько подтолкнуть меня навстречу, как помогают ребенку целоваться с отчимом. «Всегда хотела иметь дома какую-нибудь живность», — говорит Серёжа, почтительно стоя перед обнюхивающим его джагой. «Но собаку? Держать рядом существо, которое на твоих глазах должно прожить целую жизнь, состариться и умереть?» «Купите слона», — замечает Гриша, выгоняя джагу из передней. «Те живут дольше». Сережу я помню коренастым, лысым, с чувственными губами и привычкой потуплять в обществе женщин красивые темные глаза, сообщавшие его грубоватому облику неожиданную мягкость. Едва он снимет шапку, его бритый череп как прожектор начинает пробивать дымку отчужденности, и скоро я ловлю себя на том, что мечтательно, Улыбаюсь. Есть лишь одно «но». Сережа величает меня «учитель». А ведь я никогда не был педагогом. К тому же он мне ровесник. И его обращения вызывают у Алика приступы с трудом сдерживаемого веселья. Главное ваше угощение, как я понимаю, квартира. Догадывается Сережа, поцеловавшись с Верой и вспоминая, что последний раз был у нас, кажется, на Арбате. ну протягивает, входя в переднюю Яков, давая понять, что в таком случае угощение будет отменным. Обняв меня, Сережа направляется следом за Верой и Яковом на кухню. Здесь Вера в подробностях излагает историю получения нами трехкомнатной квартиры, соль которой заключается в том, что среди пяти действующих лиц нельзя выделить героя. Правда, квартиру дали Грише. Но при этом учитывалось, что его отец инвалид, моя заслуга, что семья состоит на учете в райжилотделе, встать на учет догадалась Вера, и на семи метрах живут пять человек. Лиза-умница вовремя к нам прописалась, а Алик был тем самым пятым, без которого мы имели бы только две комнаты. После кухни обозревается ванная, где Сережа заинтересовывается какой-то щеткой. Узнав от Лизы, что это щетка для укрепления волос и нервов, он величественно проводит ею по голове, утверждая, что в данном случае все идет на нервы. Помнится, на первых порах каждый Сережин рассказ содержал фразу «Все рассмеялись». Видно, наш одесский читатель рисовался ему со смешинкой во рту, готовым вместе с его героями отреагировать даже на указательный палец. Чтобы развеять это заблуждение, Мне приходилось прибегать к третейскому суду, звать старика-курьера и читать написанное Сережей вслух, предоставляя автору дожидаться улыбки. За все время улыбка обнаружила себя лишь однажды и была вызвана употреблением слова «вдруг», за которым последовало вовсе не детективное, а метеорологическое продолжение. Закапал дождь, подул ветер или что-то вроде того. А ведь я был тогда молод, удачлив, следовательно, снисхождение к авторскому самолюбию не знал. Остается только удивляться, что Сережа продолжал приходить и, помимо меня, не хотел довериться в редакции никому. В комнате Алика на столе нам предстает переполненный чемодан а рядом не уместившийся в него лизин экзамен учебники тетради вера начинает судорожно тянуть всех в столовую но тут сережа наталкивается на свой журнал вы прочли интересуется он у гриши и мне становится ясно почему вера торопилась отсюда убраться «Как же, — протягивает Гриша и воинственно цитирует, — почему это мы, привыкшие идти безостановочно вперед и вперед, подчас испытываем потребность остановиться, оглянуться вокруг?» «Не испытываем, — говорите, — смеется Сережа. Это приходит с возрастом». Гриша пожимает плечами. Чтобы сгладить критику сына, Вера по памяти приводит несколько выдержек из своей аннотации на Сережин очерк, в которой ее профессиональная привычка искать достоинства была помножена на личное знакомство с автором. «Эдуард сказал бы, что твоя жена стала... «Сыцкарем», — подталкивает меня Сережа. «Помнишь, он говорил, что знал человека кормившегося тем, что покуда Равин говорил свою проповедь, восхищенно цицкал в толпе молящихся. Идя в столовую, Сережа по просьбе Алика изображает цицкаря и даже несколько раз бессирует. Перед тем, как сесть за стол, Вера подзывает меня и Гришу и от моего имени просит сына, чтобы ради такого случая Мне было позволено капельку выпить. Можно подумать, мне жалко, — сердится Гриша. Он же потом будет себя плохо чувствовать. — Не будет, — заверяем хором я и Вера. И сын показывает, что оставляет этот вопрос на нашу ответственность. Выпив за уходящий, все долго молчат отыскивая общий предмет. Но тут поднимается Вера. «Знаете что? Выпьем-ка мы за литературу!» «Спасибо!» — кивает Сережа и, в свою очередь, предлагает тост за своего учителя. Шумно поддерживая Сережу, все хватаются за меня, словно за погоду. Правда, говорят лишь о том, каким я был. Тем не менее, я охотно примыкаю к этой панихиде, которая посвящается хоть и далекому мне, но если верить собравшимся, достаточно заслуженному человеку. Двадцати с небольшим лет отроду человек этот стоял во главе газеты, выдвинувший ряд общеизвестных литературных имен, причем многие из них считали его своим наставником. Разгадав Сережин жест, Вера приносит старенький томик Эдуарда, и Сережа многозначительно прочитывает «Моему первому редактору от бывшего босяка. Как фильетонист провожаемое лицо, несомненно, входило в первую пятерку. И еще сейчас его однофамилец-сатирик получает письма, адресованные своему блестящему предшественнику. Затем на трибуну влезает Яков. Он хвалит былые мои память и эрудицию, говорит, что если зачитывал мне какой-нибудь свой технический текст, то даже через год я мог воспроизвести его слово в слово а энциклопедии в моем присутствии вообще никто не пользовался. При этом Яков вздыхает, словно потеря мною указанных качеств затруднила ему общение со мной. Когда он кончает, Сережа говорит, что надо бы поискать. Наверняка написанное мною частично сохранилось. Вера замечает, что и искать не надо. В каталоге их библиотеки значатся все мои книги сережа начинает мозговать и чтобы отвлечь его в новогоднюю ночь от забот о моем литературном наследии вера берется за свой репертуар она вспоминает как после гибели есенина я трепетно спросил маяковского владимир владимирович что вы думаете о есенине и получил в ответ и я думаю, что он умер. Или вот я приезжаю в колонию беспризорных под Харьковом, в монастырской келье застаю Горького, но в тот самый момент, когда, простерев руку за окно, он начинает свое интервью, врывается Макаренко и тащит меня вон, крича, что Алексею Максимовичу нужно отдохнуть. Следом за сестрой Решается и жееня как я был приглашен в первый полет на огромном аэроплане, но выпив накануне проспал, а аэроплан полетел и разбился все это время меня не оставляет надежды, что вот вот присутствующие хватитятся что я жив, поговорят о моей теперешней работе и чтобы надоумить их Своим снисходительным вниманием стараюсь показать, что имею за душой куда более значительное, нежели то, о чем говорят тут битый час. Но, похоже, речь об этом будет лишь на настоящих поминках. Между тем детям пора на вокзал. Вера объясняет Сереже, что у внука каникулы, и так как он задурил родителям голову Ленинградом, Им пришлось взять отпуск. Благо в Ленинграде есть у кого остановиться. Мы любим внуков, потому что они мучители наших мучителей. Притягивает к себе Вера Алика и выходит с сыном в переднюю, чтобы получить инструкции по выгулке Джаги. Главное это строгий ошейник, доносится из передней. На нем он не будет сильно тянуть. «Вот вы критикуете», — говорит Сережа, прощаясь с Гришей. «А знаете, древние утверждали, что человек несет ответственность лишь за процесс своего труда, но не за его результаты. За результат ответственны наши родители и Господь Бог». «Что ж, во всяком случае это удобно», — соглашается Гриша. За детьми захлопывается дверь, и некоторое время мы опустошенно молчим, словно в их присутствии взяли непосильный темп. Сережа выходит из-за стола, гуляет по комнате и, наконец, останавливается против меня. «Учитель», — говорит он, — «почему бы тебе не написать воспоминаний?» «О чем ты говоришь?» — вспыхивает Вера. «Ты, видно, не представляешь, как он болен. Так я тебе покажу». Она ведет Сережу в нашу комнату. «Следом отправляюсь и я».